Глава двадцать пятая. Переговоры затянулись дольше, чем рассчитывал, и из борделя выходил, когда уже совсем стемнело. Голова гудела от полученной информации, но я достиг главного – нашел того, кто поможет выйти на Файмана. Не скажу, чтобы сильно доверял господину Вильмунту, но он всегда ценил свою выгоду, а выгода была двойная – солидный гонорар и мое хорошее расположение. Бельмонт обещал от своего имени договориться с Файманом о поставке. Оставалось только ждать. Окна дома Сани светились. Я едва ощутил прикосновение с защитой. Видимо, она активировала заклинания, но внесла в них необходимые дополнения. Еще у двери почувствовал запах еды. Больше всего походил на какую-то овощную рагу. Но перекусить я так и не успел, поэтому готов был съесть что угодно, даже овощи. «Ну, наконец-то!» Хозяек дом появился на пороге кухни. Алекс, Ральф вернулся. Иди ужинать. Меня ждали? Приятно. Сын тут же появился в дверях, отведённый ему гостевой. Ты долго, заметил угрюмо. Много дел, ответил ему, хотя после двухнедельного отсутствия и звучал, наверное, глупо. Алекс пожал плечами и пошёл на кухню, а я почувствовал себя виноватым. Он ведь знал, что со мной. Пусть никто и не говорил в открытую, знал Это было заметно. А теперь я только вернулся и снова исчезаю. Алекс устроился у круглого стола. Саня хлопотал над плитой, как тогда, когда мы жили в моем доме. Ностальгия. Как и ожидал, в тарелках появилась овощная рагу. Алекс выразительно скривил нос, но взялся за вилку. Я к рагу относился точно так же. Но с голодом не поспоришь, пришлось и есть. «Не любите овощи?» Саня заметила наша кислая физиономия. "Тогда бы мяса добавить", хмыкнул я. "Тебе пока рано мясо. Тушёные овощи полезны для желудка. Не будешь глотать всякую дрянь. Рагу неплохое". Алекс решил поддержать Саня, по крайней мере, бодро застучал вилкой по тарелке. "Да неплохое, что я. Споришь, что ли? Но мгновение захотелось забыть обо всём, что произошло за последние дни. Но с памятью не поспоришь, как и с сомнениями в самых близких людях. После ужина мы разбрелись кто куда. Алекс какое-то время читал. Я проходил мимо открытой двери в гостевой и видел его с книгой. Саня мыл посуду и что-то напевал под нос. Семейные дела. Кстати, а почему персик остался у Свуской Донов? С этим вопросом я и пошёл к сыну. Тот только пожал плечами. Мы же всё равно уедем, с собой не повезём, ответил спокойно, но я заметил лёгкую тень расстройства. А уж нравится персик и Элис разрешила оставить кота у них, как вернёмся, буду его навещать. Да, ты прав, тащить с собой кота за третью ветземь земель не лучший вариант, согласился я. Но если хочешь, не стоит. Ты лучше сам будь осторожен, а то мне такие кошмары снятся. И сын отвернулся, видимо, надеился, что не прочитаю по его лицу ответа на свои вопросы. Что тебе снится? спросил прямо. Много чего, пап. Я не знаю, что из этого, правда. Ну, даже видеть тяжело. Чаще всего вижу какого-то мужчину, который в тебя стреляет. Иногда вижу сани в крови, людей в форме. Всё перемешивается, и потом утром остаются обрывки. Мне очень страшно. Не бойся, обнял его за плечи. Я выберусь. И у нас всё будет хорошо. Я верю. Но всё равно я бы хотел не видеть этих снов. Как только переедем, найду того, кто тебя научит контролировать магию. Уверен, после этого сны уйдут. Папа Оно учи меня стрелять. Нет, ответил Рич, чем хотел. Но почему? Ты же умеешь, Саня тоже. Алекс искренне не понимал. Потому что ты возьмёшь в руки оружие только через мой труп. У тебя сильная защитная магия. Разбивай её и сможешь достичь всего, чего захочешь, или любой другой направление. У тебя есть выбор. Мне больше нравится целительская, как у тебя, ответил Ал. Но её не хватит, если на нас нападут. На тебя никто нападать не станет. Убагонись и постарайся уснуть. Час поздний, а завтра у тебя опять будет много дел. Вместо меня закончил Алекс. Пока не знаю, возможно. Можно ещё один вопрос. Кажется, Алекс решился за один вечер выпутать всё. Давай, и спать. Хорошо. Папа, из-за чего вы поссорились с Саней? Когда ты не видишь, она всё время плачет. И есть причина. И вот что ему ответить? «Как же тебе объяснить-то?» «Как есть. Мне не два года». Алекс сверлил меня взглядом. «Соврать не получится». Саня скрыла от меня некоторые факты, которые стоило бы сказать. И это могло плохо кончиться. Хотя я и сам пока не знаю, во что это выльется. «Может, вы помиритесь? Мне нравится Саня. Я бы хотел, чтобы она уехала с нами». «Я бы тоже». Сорвалось прежде, чем успел обдумать. «Но не знаю, Алекс. Что будет, то будет». Кажется, такой ответ сына устроил, потому что он улегся и укрылся одеялом. Я пожелала ему спокойной ночи и потушил светильник. Саня ждала меня в гостиной. Она казалась утомленной. Я только сейчас заметила, что она навела порядок в квартире. Следы пыли исчезли. Я и сам устал. Все-таки весь день на ногах, а в последнее время чаще видел мир в лежачем положении. Может, Алекс и прав. Может, стоит угомониться, послать в бездну все свои сомнения и забыть. Но получится ли? Идём спать? Саня поднялась с диванчика мне на встречу. Идём, кивнул ей. Снова одна кровать на двоих. Наверное, Сандре сложно делать вид, что ничего не происходит. В чём-то я был ей благодарен. Те дни, которые мы провели вместе, были не так плохи, даже если состояли из одних иллюзий. Спальня тоже казалась уютной, но совсем не деречьей. Не было каких-то безделушек, милых женским сердцам и украшений. Только еще пара портретов. Видно, Саня скучала по семье. Взглянул на кровать. Да, тесновато нам будет. Сандра явно жила одна и вряд ли собиралась это менять. По крайней мере, до своего задания. «Если хочешь, я могу лечь и в гостиной», — обернулась она. «Зачем?» Я расстегнул пуговицы рубашки и повесил ее на стул. «Скорее этот вопрос надо задавать мне». «А я отвечу так же. Зачем?» Сандра достала из шкафчика сорочку на тонких бретельках и быстро переоделась. Скользнула под одеяло. Я загасил светильник и лег рядом. «Значит, сбежать решил?» – тихо спросила Саня. «Почему сбежать? Просто сменить обстановку. Здесь я своего потолка достиг». Ответил, ощущая, как она придвигается ближе и устраивается поудобнее. Сразу стало жарко. «Быстро же я привык проводить с ней дни и ночи». Думаешь, в другом городе будет проще или дело у Фоймане? Дела Валекся. Здесь у меня слишком много знакомых и недоброжелателей. Не хочу, чтобы это как ты его коснулось. Да и мне самаму нужна передышка, наверное. Сделаем вид, что я тебе поверила, вздохнула Саня. Лучше скажи, что хочешь оказаться от меня как можно дальше. Нет. Хотя для тебя то ж так был бы лучше. А может, я сама могу решать, что для меня лучше, Ральф? Она приподнялась на локте. «Совсем недавно, когда Дэн предлагал тебе сменить документы и уехать, ты и слышать ничего не хотел. Вот я и пытаюсь понять, почему вдруг так резко сменил своё мнение. В чём дело? Сложно объяснить. Просто вдруг понял, что всё надоело. Бизнес, дела, окружение. Тошнит от всего. И это был правдой. Я привык жить, не задумываясь. Всё время куда-то рвался, спешил, добивался, ни на минуту не останавливаясь. А теперь вот остановился и понял, что по сути вокруг ничего и нет. А лучше расскажи, как вам с Деном удалось заметить историю с нападением. Я решил сменить тему. Всё-таки в той бойне много наёмников полегло. Этим в основном занимался Ден, а не я. Мне было не до того, оформил всё как самооборону с моей стороны. Почему с твоей? Хоть чтоб тебя посадили. Дождалась тридцатильного кивка. «Вот и я не хочу. А я была при исполнении, на меня напали, так что всё логично. Ральф, я правда жалею, что всё так вышло». «Я тоже, Саня. И что с того?» Сандра затихла. Слышно было, как барабанит по окнам капля дождя. «Завтра опять будет слякать». Я вслушивался в этот перестук и постепенно засыпал. Уже почти уплыл в полудрёму, когда в коридоре послышался топот ног. «Алекс». дашь подняться не успел, когда сын влетел в комнату. Хотел напомнить, что стучать надо, но увидел его перекошенное от страха лицо и подскочил навстречу. Что? Только и спросил до того, как он у меня вцепился. Я чувствовал, как его трясёт. Опять сон? Алекс мог только кивнуть. В темноте поднялась Сани, накинула какой-то халатик и включила светильник. Ну, что ты? Подошла к нам. Алекс выпустил меня и вцепился в неё. Саня, не умирай, прошептал сдавленно. Пожалуйста, не бойся и не собирайся. Сандра нашла в себе силы улыбнуться и обняла Алекса. Это всего лишь сон, Ал. Не все сны становятся явью. Да, когда речь не идёт о моём сыне. Успокойся, сказал ему. Я прослежу, чтобы этого не случилось. Всё будет в порядке. Простите, я вас разбудил. Ал постепенно приходил в себя. Ничего страшного. — ответила Сандра. — Давай-ка я прослежу, чтобы эти сны покинули твою голову. Я повел Алекса обратно в гостевую. Он послушно лег, ожидая, что применю заклинание. С этой его способностью надо что-то делать в первую очередь. — Расскажешь, что ты видел? — спросил осторожно. — Как погибла Саня? Что-то с ее работой. Крови было так много. Ал снова побледнел. — Понятно, лучше не спрашивать. Опустил руку на его лоб и прошептал заклинание. Чуть сильнее, чем обычно. Пусть проспит до утра. Убедившись, что дыхание сына выровнялось и кошмара отступили, я вернулся в спальню. Сандра сидела на кровати и ждала меня. «Ну что?» — спросила тихо. «Спит. Саня, ты говорила, что готова уволиться ради меня с работы?» «Да». В ее глазах мелькнуло удивление. «Увольняйся». «Что?» — кажется, решил, что я шучу. «Говорю, увольняйся, раз обещала. Я выведу Дэна на Файмана, и мы покинем этот проклятый город». «Подожди, Ральф, я перестала улавливать логику. Ты предлагаешь мне уехать с тобой?» «Да, предлагаю. Пусть лучше потом пожалею, чем она умрет». «Куда?» — сказал же. «Не знаю». «Это не ответ. То есть я, конечно, поеду, но хочу хотя бы знать, куда и зачем». «Ты хотела на побережье?» Сел рядом. Пусть будет побережье, достаточно. А зачем придумай сама. Но так нельзя. Передумала увольняться? Не передумала. Сандра выглядела совсем растерянной. А давай не в 12 ночи, утром поговорим, всё решим. Нечего решать. Или утром ты перестаёшь работать в полиции, или ты меня больше не увидишь. Нам да, попахивало шантажом. Но кто виноват, что больше я ничего не умею, только играть и шантажировать. Сандра знала, с кем связывалась, так что нечего жаловаться. «Я подумаю до утра», — ответила она и снова легла. Я умнил её и применил то же заклинание, что и к Аликсу, а то всю ночь спать не будет. Так-то лучше. Может, послушать сына и плюнуть на Файмана. Но этот клещ не остановится, пока не выпьет из меня всю кровь. Опасно оставлять за спиной такого врага. Заказать Файмана в ответ? Посмотрел на Санни. Ей это не понравится. И что с того? Только у нас был план, и я уже начала его исполнение. Хорошо, посмотрю, что из этого выйдет. Может и будет какой-то толк. А если нет, буду действовать так, как считаю нужным.